Глава двенадцатая. Винченцо. Винченцо приложил к себе просторную рубаху из какой-то тонкой белоснежной ткани, посмотрел на старую, совершенно не белую местами начавшую расползаться, да еще и вонючую, и вздохнул. Мыло бы найти и воды, а то это вот творение древних не внушает доверия, ничуть. Рубаха до середины бедра и штаны без завязок, на какой-то тянущейся ленте, свободные до того, что не отпускало ощущение, что они того и гляди свалятся. — И ты маешься? — тень вошел без стука. В белоснежных одеяниях он выглядел, пожалуй, забавно, особенно с перевязью для ножей, широким кожаным поясом и мечом. Меч с белыми одеждами никак не гармонировал, и Тень знал это и злился. Пожалуй, впервые за все время он был по-настоящему зол. «Маюсь!» — Венченцо накинул рубашку. «А у тебя тут иначе...» — комнату Венченцо и вправду преобразил. Но теперь все одно не мог отделаться от ощущения, что вот эта преображенная, она перестала быть настоящей. За темным деревом стеновых панелей мерещилась та исходная, отравляющая душу белизна, и кровать, и... И плевать, что даже на ощупь дерево казалось вполне настоящим. Казаться и быть разные вещи. Это... «Все получилось. Вот». Венченца коснулся стены, на которой тотчас появилось светящееся пятно. «Можно приказать изменить обстановку». Пятно пошло рябью. «Ты понимаешь, что тут написано?» «Понимаю. Признаваться не слишком удобно. Но и оно меня понимает. Можно голосом приказать. Хотя не знаю как». «Как описать кровать, которая тебе нужна?» «Изменить одежду!» — попытался Винченцо, но одежда осталась прежней. И главное, от ткани не пахло, от ткани, которая пролежала несколько сотен лет, если не тысяч, умудрившись не истлеть, должен был бы исходить запах. «Идиотом себя ощущаю», — признался Тень и ткнул пальцем в пятно. То пошло рябью, но ничего не изменилось. А вот стоило Винченцо тронуть, и в окне появились знакомые картинки. Следовательно, комнатой может управлять лишь Винченцо. Это разумно. С точки зрения человека. И проверить легко. Главное, тень не пришлось уговаривать. Переглянулись, и он кивнул. Комнаты тут же. Интересно, сколько Винченцо спал? Время здесь стекло иначе, возможно от того, что внутри башни было светло, причем свет этот равномерный шел не из окон, светился потолок, стены и немного пол. И при всем обилии света тени не появлялись. Разум подмечал неправильности. В комнате тени на полу лежали вещи и старые сапоги. И только взглянув на них, Винчанса понял, что босс, и что это не доставляет ему неудобств. Поверхность, по которой ступали его ноги, на ощупь казалась мягкой, словно ковер. «Странное место», — поделился тень, ткнув пальцем в стену. И та привычно пошла рябью, рождая световое пятно. «Изменить мебель, выбрать». Пятно мигнуло, и на стене возникли картинки. «Тебе нужно выбрать стиль, а затем предметы, которые нужны», — пояснил Винченца. «Понятно». Тень утратил всякий интерес и развернулся. Поглядел на кровать, на которой вытянулся его сын. Мальчишка спал. Повернулся на бок, сунул руки под щеку и спал. Крепко так. «Пускай...» — сказал Винченцо. — Все устали. — Из него не выйдет наемника. Тень глядел на сына долго. — Никто из моих людей не отключился бы вот так, в незнакомом месте, без охраны. — Если тебя это утешит, то я тоже уснул и спал. Возможно, это свойство места, возможно, усталость или все сразу. — Не стоит. Да и если не выйдет наемника, то к чему мучить? — Больше он ничего не умеет. — Какие его годы? Научится. — Если доживет. Тень вышел из комнаты и Венченцо покачал головой. — Если. Если он доживет, и сам Венченцо тоже, и все они. И чего маяться о будущем, которого, возможно, не будет ни у кого? В коридоре тень застыл, вперившись взглядом куда-то вперед. Венченцо прислушался, но не обнаружил там ничего и никого. «Что не так?» «Все не так», — рявкнул тень. «Там... там вы хоть как-то держали себя в руках. Тут разошлись, разбрелись, как овцы на пашне». Словно у всех разом-разом отключила. «Он спит, ты отдыхаешь, сестрица твоя, карага и тот дрыхнет». «Устали?» «Это я уже слышал. Усталость — не повод. Мы оказались внутри хрен знает кем построенной хреновины, которая хрен знает сколько времени стояла пустой». И потому ни хрена не понятно, с какого хрена все решили, что здесь безопасно. «Мальчик...» «Мальчик лежит в отключке». «И да, ты ему так веришь?» «Настолько, что готов рискнуть. Ты видел, какие твари водятся там, внизу?» «И где гарантия, что здесь нет какой-нибудь особо вывернутой, древней, хитрой, ждущей случая, чтобы сожрать?» «У тебя паранойя!» — дикарь вышел в коридор. «Извините, вы говорили достаточно громко». «Что такое паранойя?» «Убежденность, что за тобой следят, чтобы убить. Болезнь такая». «Это не болезнь, это жизнь!» Тень посмотрел мрачно. «Твое оружие где?» «Да там». «Он!» Тень кивнул на Венченца. «Маг, если что, ему оружие не особо нужно, а ты...» «Появится тут тварь из бездны, чем защищаться станешь, голой жопой стращать!» а Главное, в его словах был резон. Они вправду все не овцы, скорее уж дети, оказавшиеся в родной башне, уверенные, что тут-то под защитой безопасно. — Он прав, — тихо сказал Винченцо. — Мы все слишком доверились. И это действительно ненормально. Да, мальчик сказал, что кроме нас живых нет, но если нет живых, это еще не значит, что здесь безопасно. Дикарь задумался, правда, ненадолго. «Действительно», — он произнес это задумчиво, — «как подростки нельзя разделяться, хотя бы пока Джер не придет в себя, и надо бы изучить место. Кажется, я сам себе противоречу». «Если комнаты можно объединять, надо объединять». Мяра не обрадуется. «Она разумная женщина, несмотря ни на что». Получилось довольно убедительно. Винченцо надеялся, что Миара в кои-то веки и вправду поведет себя как взрослая разумная женщина. Но не обрадуется, точно. И был прав. Миара сидела, разглядывая пальцы. На ногах. Пальцы были длинными, разве что на левой ступне мизинец чуть изогнулся. Да и сами ногти отливали синевой. — Почему мне кажется, дорогой брат, что ты собираешься испортить мне настроение? — поинтересовалась она светским тоном. — Нам надо держаться вместе, — сказал тень и после небольшой паузы добавил. — Госпожа, и поэтому вы приперлись сюда. — Пришли, — поправил Винченцо. «Мы попробуем объединить помещение». «Я вас уже ненавижу. Я только начала надеяться, что смогу немного отдохнуть, поспать в тишине, без храпа». «Я не храплю». Кажется, Тень даже обиделся. «Но сопишь. Вы все сопите. Ворочаетесь, бормочете, встаете, ложитесь, шевелитесь, дышите слишком громко, в конце концов». Рявкнула она, яйца встрепенулась, попыталась сесть, но Миара отключила девочку щелчком пальцев. «Боги, я хочу побыть в одиночестве». но одиночество не слишком похоже», — дикарь указал на спящих детишек. «Они, в отличие от вас, тихие и не мешают». Миара поднялась, потянулась так, что тонкая ткань облепила кожу и вздохнула. «Ладно, я не дура. Твой сынок где?» «Там». «Очень содержательно». «Уснул. Я запер дверь и кое-что поставил». Тень нахмурился. «Проклятье. Я сейчас перенесу». «Вдвоем». Венченцо тоже принял решение. «Если уж решаем, что здесь недостаточно безопасно, то разумнее перемещаться парами». «Боги, дайте мне сил!» — Мяра закатила глаза и вздохнула. «Но если вы не найдете, как объединить эти треклятые комнаты...» — донеслось в спину. «Лучше не возвращайтесь! Пусть меня сожрут, но хотя бы умру, выспавшись!» «Не сожрут!» — буркнул тень. «Нежить своих чувствует!» «Хорошая шутка. Главное, чтобы не услышала!» — И слух у меня отличный. Глухие целители — это нонсенс. Мальчишка все еще спал, свернулся калачиком на кровати, сунул ладошки под щеку и во сне улыбался. На губах пузырилась слюна, и выглядел он до того счастливым, что тень вздохнул. Посмотрел так, выжидающе. — В конце концов, — сказал Винченцо, озираясь, — «Здесь пока тихо, значит, ни нежити, ни иных опасностей нет. Пусть спит, тоже устал. К тому же восстановление все еще идет. То, что он выглядит здоровым, не значит, что он здоров». «Спасибо», — тень подвинул сумки к выходу. «Бесит». «Что?» «Все. на что дверей нет, особенно». «Удобно. Подходишь и открывается». «Как?» «Магия, наука. Есть артефакты, настроенные на тонкое тело владельца. Или голос его, кровь. Тут что-то похожее. Тебя узнают и впускают». «А если узнавать перестанут? Или вовсе впускают всех? Врагов, друзей?» Нормальную дверь хотя бы завалить можно, баррикаду поставить или что-то покрепче, да и сама она щит. А тут подойдут и пальнут из арбалета в лицо. — Кто? — Не знаю, но... Тень перекинул сумки, вздохнул и посмотрел на мага. — Сумки я еще потащу, — сказал Винченцо. — Его, извини, но нет. Тем более мальчишка давно уже вышел из того детского возраста, когда детей не зазорно носить на руках. «Тогда я тут посижу». «А как же благоразумие и все такое?» Тень пожал плечами. «Но ты же не ощущаешь опасности?» Винченцо прислушался. Он и вправду не ощущал, хотя... «Погоди, сумки он поставил на пол». «Если пойдете, сами заберете». Заклятие было из числа не самых простых, но вполне надежных. Требовало оно не столько силы, сколько умения и полной сосредоточенности. Да и сила. Здесь по-прежнему силой было тяжело. Она слушалась, но нехотя стала вязкой, словно сироп. Но притом, несмотря на эту вязкость, так и норовила растечься. Впрочем, Винченцо справился. Сотворённое заклятие расползлось, растеклось, сперва нехотя, удерживая само себя в этой комнате, где Винченцо услышал биение двух сердец. Тень и мальчишка. Этот даже не пошевелился, хотя всплеск силы вышел вполне ощутимым. Дальше. Ещё сердце рядом. Карага... Надо сказать, чтобы далеко не уходил и заодно попросить, чтобы глянул прав тень ненормально это вот расслабленность непонятно группа сердец рядом, миара ее подопечные дикарь а вот его сердце бьется неправильно да и в целом ощущение такое неправильности и его надо глянуть дальше и еще. Пустота. И в другую сторону тоже. Вверх? Вверх не пускает. Будто щит стоит. Древние ставили защиту? Ещё дальше. Он не понял, в какой момент сила вдруг исчезла. Нет, он ощутил, как коснулась она кого-то, чего-то скорее — Биения сердца не было, но было это вот робкое касание, которое длилось секунду, может, и меньше. А потом заклятие распалось. Сила исчезла, словно словно ее выпили. «Чтоб...» «Ты прав!» — Венченцо поспешно втянул остатки. «Там что-то есть!» «Что?» — тень разом подобрался. «Понятия не имею». «Сердце Бога?» «Может, и оно? Хотя... Погоди!» Второе заклятие Винченцо создавал куда медленней, и оно отличалось от первого куда более плотной структурой, и ориентировано оно было не на живых. Мальчишка был прав, живых в башне не было. Винченцо направил в плетение силу, создав разведчика. Сплетенный из воздуха он, по сути, являлся воздухом, только более плотным, а потому и различим был, этакая марево чуть подрагивавшая в прикосновении. Разведчик завис на долю мгновения и направился, повинуясь воле мага. Теперь Венченцо не только ощущал, но и видел. Коридор. Та же удручающая, действующая на нервы белизна. Пустые провалы дверей и ответвления другого коридора. Но им прямо, дальше, туда, где начинаются лестницы. А лестницы здесь все-таки имелись. Одни вели вверх, другие вниз, в туманную пустоту. Вверх. Белоснежные ступени. Вот откуда у древних эта болезненная привязанность к белому цвету? Он же маркий и неудобный, и площадка. Правда, виден лишь край ее. Полосы света, что пролегли по ступеням, уходили на эту площадку и гасли. Нет, не совсем. Свет поглощало... поглощало... Это походило на туман, который заключили в хрупкую прозрачную оболочку. Ведь иначе как удержать туман вместе? Он бы рассыпался, а этот не спешил рассыпаться. Напротив, он имел форму, которая пусть и менялась, но медленно. Неестественно. А еще туман чувствовал силу, и разведчика он почуял. Вдох, и на темной поверхности облака возникает мелкая рябь. Выдох и приказ — замереть. Можно было бы развеять заклятие. Все, что нужно, Венченцо уже увидел, однако ему было интересно. Да и что-то подсказывало, что с тварью им не разминуться, а потому стоило узнать о ней немного больше. Разведчик застыл. Винченцо видел его не совсем глазами. Восприятие двоилось, и человеческое зрение мешало, а потому Винченцо зажмурился. Да, стало лучше. Не было оболочки. Просто части существа удерживались вместе. Как? Как-то. Рябь усиливалась. Тварь явно реагировала не на движение, или не только на него. Она была воистину огромна. Венченца через разведчика видел край ее, темную тушу, расползшуюся, перегородившую дорогу. И сложно было оценить, какова эта туша с другой стороны. Так ли велик объем, занимаемый существом, как представлялось? Венченцо дал команду осторожно двинуться вдоль твари, не приближаясь к ней. Рябь замерла и поползла. Глаз нет, органов, которые могли бы их заменить тоже, вовсе каких-либо внятных частей тела. Но тварь определенно реагировала. Рябь на поверхности ее ползла вслед за разведчиком. А потом, в какой-то момент, туша будто рассыпалась, и разведчик исчез. Венченца ощутил разрыв нити и резкий отток силы, и эхо чужого недовольства, ощущение прикосновения к чему-то, к чему-то на редкость чуждому и омерзительному. Он потряс головой, а потом поднял руку, поняв, что из носа пошла кровь. И сил он, оказывается, потратил прилично. В ушах шумело. Перед глазами плясали разноцветные точки, что тоже бывает, хотя обычно у слабых магов. Венченца не был слабым. «Как понимаю...» — печально заметил тень. «У нас появились проблемы». «Одна...» Винченцо зажал нос пальцами и отметил, что кровь, падая на белоснежные одежды, не оставляла пятен. Нет, она словно бы растворялась в этой белизне. И не словно, а просто растворялась. Одна, но большая проблема. Все-таки древние слишком любили белый цвет, а потому нашли способ, как сохранить его чистоту. Винченце шмыгнул носом и добавил. — Очень большая.